Эльф со шрамом ушел в кабину, а Илон снова обратился к Геральту. «Если хочешь еще поваляться, эта полка твоя. Удобствами, я вижу, ты уже выучился пользоваться. Свет, если нужно, включается здесь. Откидные сиденья, вот. Что еще тебе может понадобиться?» «Выход в сеть, наверное», — задумчиво предположил Геральт. «И источник техники для ноутбука, а то мой переносной что-то подысяк». Иланд переключил несколько тумблеров на ближайшей панели и откинул плоскую заглушку. Все необходимые разъемы на тонких, самопроизвольно втягивающихся внутрь панели шнурах ведьмак разглядел тут же. «Хороший вас лимузин», — похвалил Геральд, — «жаль, только бара нет». «Бар есть», — сухо отозвался Иланд. Но кое-кто, помнится, обещал воздержаться от пива. но от минералки-то я воздерживаться не обещал. Или у вас в баре нет минералки?» Есть минералка, даже несколько сортов. Пойдем, выберешь. В этот самый момент лимузин сбросил скорость. Ведьмак с эльфом были вынуждены схватиться за поручни, благоразумно прикрепленные к прозрачному потолку. — Кажется, закусочная, — сказал эльф. — Там и попьешь минералки. Пошли. Овальная дверь действительно вела в кабину, просторную и удобную. Слева в кабине располагалось место водителя, справа сдвоенный диванчик для пассажиров. В данный момент сиденье диванчика было поднято, а пассажирская дверь открыта, эльфы уже выбрались наружу. Геральт тоже покинул кабину, с удовольствием ступив на твердую землю. Обернулся и поглядел, как выглядит снаружи лимузин. Выглядел тот, что надо – камуфлированный грузовик, больше похожий на автобус, только без окон. Но при прозрачном потолке окна действительно не нужны нигде, кроме кабины. Закусственная тоже оказалось под стать. Модерновая дальше некуда. Верно, выросла совсем недавно. И готовили в ней неплохо. Во всяком случае, Геральт долго колебался взять вторую порцию солянки или не брать. Эльфы есть не стали. Выпили только по рюмке какого-то своего пойла, искупленной из-под прилавка клетчатой фляжечки, и принялись сосредоточенно дымить длинными коричневыми сигарами с короткими пластиковыми мундштуками когда Геральт все же решил не брать еще солянки и молча встал, эльфы оставались неподвижными чуть ли не минуту, но в итоге поднялись и потянулись к выходу, совершенно не обращая внимания, что ведьмак направился к прилавку. Ведьмак не искал ничего особенного, просто лениво осмотрел витрину, встретился взглядом с барменом, в котором явно текла кровь виргов, и ушел вслед за эльфами. Водитель Эронвальд Молодой, кстати, эльф, еще без Антарктиды во взгляде, уже сидел за рулем. Иланд и второй, чьего имени Геральт до сих пор не знал, переминались с ноги на ногу у распахнутой двери грузовика. Отчего-то грузовик с распахнутой дверью показался ведьмаку похожим на грузную, давно утратившую способность к полету птицу, тоскливо оттопывшую крыло. Не дожидаясь приглашения, Геральт вскочил на подножку и скользнул в кунг. Почти сразу же лимузин тронулся, равномерно набирая скорость. Илон заглянул в кунг. Ведьмак как раз добывал из шмотника, потрепанной долгими путешествиями, но отнюдь не потерявший надежность, спецноутбук. Эту верную и преданную научную машинку ему вручили в Арзамасе-16 в ведьмачьей школе, откуда либо выходят хладнокровными и расчетливыми убийцами чудовищ, либо не выходят вовсе. Задумчиво кивнув головой, Илон захлопнул дверцу, и Геральт остался предоставленным самому себе. Неторопливо подключая разъемы, одновременно он поглаживал ноутбук, словно уговаривал в который раз помочь. Помочь одиночке-искитальцу, из не знающему ни любви, ни жалости, одному из самых независимых живых созданий во всей укутанной мегаполисами Евразии. Загрузилась система, как по маслу прошла процедура входа в сеть, Геральт влез на ведьмачий сервер и застыл перед открывшимся окошком справочно-поисковой системы. «Что мне нужно-то?» – подумал он, сосредоточиваясь. «Попробуем-ка это». И он ввел радио, а потом нажал на поиск. Естественно, поисковик вывалил необъятную тучу ссылок, даже после фильтрации результатов особыми скриптами ведьмачьего сервера и тяжкий вздох, Геральт принялся методично вводить уточнение, а потом перебирать оставшиеся ссылки в надежде выудить из сети что-нибудь полезное, что-либо, могущее пригодиться в нынешнем найме. Ведьмак — это не только монстр, забрасывающий гранатами, осатаневший бульдозер, не только воин, палящий из ружья, возверевший механизм или выслеживающий боевого рипа эспера. Ведьмак — Это еще и долгие часы перед экраном ноутбука. Это бесконечные блуждания в сети. Это покрасневшие от недосыпа глаза и мозоль на указательном пальце. Та самая мозоль, что елозит по серому прямоугольничку тачпеда и влечет по экрану шустрый мышиный курсор. Но главное, ведьмак — это знание и умение найти все необходимое для выполнения работы, за которую уже получены деньги. Ведь ведьмаки никогда не подводят. Они или выполняют работу, или гибнут.